Глава шестая. Только на земле Борис узнал, кому обязан участием в воздушном спектакле. зарулив самолет на стоянку, Нефедов выключил двигатель, быстро отстегнул ремни, отсоединил штуцер радиостанции. Затем рывком подтянулся на руках и ловко, словно гимнаст, перемахнул через борт кабины Встретивший его пожилой механик имел вид именинника. Он смотрел на летчика влюбленными глазами. Техник принялся заботливо помогать Нефедову снимать парашют, горя желанием услышать подробности потрясающего боя, который, как и все, наблюдал с земли. Но Бориса теперь интересовало другое. Закуривая небольшую диковинную трубку, сделанную в виде головы Мефистофеля, он поинтересовался. — Не знаю, как обстоит дело в ваших краях, только слышал я... Мой милый Санчо Панса после войны в Испании Нефедов шутливо именовал так всех своих механиков. Будто в американских ВВС тамошних пилотов по возвращении из вылета отправляют в специальный профилакторий, где молоденькие красотки делают им массаж, причем массажистки непременно работают в неглиже. Как считаешь? Это правда? брегня Отмахнулся техник с озабоченным видом, пытаясь что-то отыскать в бесчисленном количестве карманов, нашитых на его старый комбинезон. — Да нет, мне знакомый врач по секрету рассказывал. Ихняя буржуазная медицина установила, что прямой контакт с женским телом — лучшее средство мужчине снять накопившийся стресс. — Все равно брехня. Жены тех летчиков бунт устроит против таких процедур. Техник, наконец, нашел то, что искал, а именно самодельную зажигалку, сделанную из гильзы, закурил папиросу и хитро прищурился на летчика. — А ты, паря... Я погляжу не только пижонить и чесать языком мастак. Так наших полковых уделал, что Люба дорого было поглядеть, сразу видать. Ас первостатейный. Я? — удивленно ткнул себя пальцем в грудь Борис и придурковато осклабился. — Да че ты, папаша? Я ж почтальон. У себя в Фергане почту по улам на старой колымаге развожу. А это? — Борис похлопал по борту истребителя. — Так. Хобби. Приработок к пенсии. Вот, может, сегодня побалуют старичка-отставничка халявным коньяком? В это время к стоянке самолета стремительно царственной походкой приблизился молодой щеголь лет двадцати-восьми-тридцати в светлой, сшитой золотом, генеральской форме. Правда, его мальчишеская физиономия не слишком сочеталась с генерал-лейтенантскими погонами и солидной пачкой орденских колодок. Особо важную персону сопровождала свита из старших офицеров, а также каких-то фронтоватых молодых людей и элегантного вида девиц. При их появлении техник вытянулся в струнку и отдал честь. Но на Борисе военной формы не было, поэтому он продолжал невозмутимо потягивать трубку со спокойным интересом, разглядывая визитеров. «Ну, здравствуй!» Молодой генерал с улыбкой протянул Борис в руку, словно старому другу. Обернувшись к свите, высокий гость уважительно и одновременно с какой-то хозяйской интонацией в голосе пояснил. Вот он, знаменитый анархист. Генерал будто представлял особо ценный экземпляр, с трудом добытый для собственной коллекции, и его спутники с большим любопытством рассматривали Нефедова как редкости диковину. Но Борис с виду не подал, что смущен и удивлен столь ажиотажным интересом вельможной публики к собственной персоне. Он спокойно отвечал на вопросы, по-прежнему не выпуская трубку изо рта. «Ты прямо Лемешев в воздухе!» Похвалил его какой-то молодой крепкий блондин в спортивном свитере и светлых брюках на выпуск. «Только зачем же так ругаться? Наши девушки, конечно, ко всему привычны, но от такого трехэтажного мата даже они покраснели». Впрочем, сами девицы не выглядели смущенными или обиженными. Напротив, они кокетливо поглядывали на высокого коренастого мужчину, чье энергичное обветренное лицо украшал такой романтический шрам над правой бровью. Мужественный скрипотцой голос, бронзовый азиатский загар, шевелюры непокорных русых волос сделали его похожим на пирата, что только усиливало интерес к нему девочек из хорошего общества. — Ерунда! — небрежно махнул напарня рукой молодой генерал. — в воздушном бою и в рукопашной недополитесу а твои куклы могли бы уши заткнуть, если не нравится, и вообще их сюда никто не звал. Затем, словно извиняясь, генерал вновь обратился к Нефедову. У нас тут спор вышел. Можно ли захватить превосходство в воздухе, не имея подавляющего перевеса, в количестве самолетов и их качестве? Вот товарищ генерал-майор, молодой генерал указал на дородного мужчину лет пятидесяти с мясистым лицом в кителе, едва сходящимся на объемном животе. И ему подобные кабинетные стратегии ссылаясь на опыт первых лет войны, утверждали, что будто бы нельзя, и сели в лужу. Я им тебя, Борис, в качестве железного аргумента подсунул. Пусть знают, что наш мужик, если потребуется, и на лапте летать сумеет, и плевать ему, сколько против него самолетов. Конечно, Борис сразу узнал Василия Сталина. Они познакомились в 1945 году во время берлинской операции. Борис тот день появился над нашим передним краем во главе группы истребителей. Штрафники шли на свободную охоту во вражеский тыл. Неожиданно один из летчиков Нефедова заметил пару немецких реактивных «Мессершмиттов-262», изготовившихся к атаке на двух наших «Ла-7». «Мессеры» забрались очень высоко, прячась до поры между облаками. Обладая огромным преимуществом скорости, Они рассчитывали стремительным орлиным ударом уничтожить русских до того, как те заметят опасность. Борис немедленно приказал по радио оказавшимся в крайне опасном положении Лавочкиным уходить под его группу, а сам со своими ребятами ринулся навстречу уже пикирующим с высоты реактивным убийцам. В лобовой атаке никому из противников не удалось добиться победы. Но мессеры еще долго ходили кругами вокруг нефедовцев, и опекаемых ими коллег из гвардейского полка, пытаясь ужалить кого-нибудь из русских. Борису тоже очень хотелось достать огнем из пушки редкий самолет. Но он так и не смог этого сделать. Впоследствии выяснилось, что фашистские летчики принадлежали к элитному подразделению реактивных истребителей, команде «Новотны». Ме-262 ушли только когда в район боя подошли крупные силы наших истребителей, сопровождающие армаду штурмовиков Ил-2 и пикирующих бомбардировщиков «Пешек». На немецкие окопы с неба обрушился смертоносный шквал огня и металла. Одновременно началась мощная артиллерийская подготовка, предваряющая крупную наступательную операцию. К середине дня наши танковые и пехотные части вклинились в немецкую оборону на 30 километров. И так получилось, что началась вся эта грандиозная заваруха со стычки между И гитлеровскими реактивщиками. Вечером этого дня на аэродром особой авиагруппы пожаловал командир 286-й истребительной авиадивизии гвардии полковник Василий Иосифович Сталин. Оказалось, что он прибыл на передовой наблюдательный пункт, чтобы руководить по радио действиями своих летчиков и стал свидетелем того, как нефедовцы выручили его разведчиков. Причем одним из ЛА-7 управлял старый друг Сталина-младшего, так что полковник чувствовал себя в долгу у хозяев. С собою гость привез ящик вина, всякой снеди и ордена, которые сразу без всяких бюрократических проволочек вручил Борису и его подчиненным. Сталин пробыл в гостях у штрафников не более трех часов, но успел произвести на Бориса сильное впечатление. Они сразу понравились друг другу. Чем-то эти мужчины были очень похожи. Оба смелые, бесшабашные, свободолюбивые, кипящие бешеные энергии и не признающие жизни по шаблону. К тому же в ходе застольного общения выяснилось, что Сталин, как и не обожает лошадей. После войны Василий Сталин даже возглавил Федерацию конного спорта СССР, занялся строительством великолепных конно-спортивных баз, селекцией лучших пород скакунов. Василий присутствовал практически на всех крупных соревнованиях конников. В его личной конюшне, оборудованной на даче в Новоспасском, содержались именитые скакуны. И вот годы спустя произошла их новая встреча. Василий пригласил отличившегося летчика на обед. Прямо на летном поле их ждал великолепный гоночный автомобиль ярко-красного цвета. В маленькой машинке имелось только два кожаных сиденья Основную ее часть занимал мощный длинный мотор. Василий кивнул Нефедову на пассажирское кресло, а сам уселся за руль. Прежде чем повернуть ключ зажигания, молодой мужчина икнул ядерным спиртовым перегаром. Следующее мгновение взревел Роллс-Ройсовский двигатель. Болит свизгом, стираемых о бетон покрышек, рванул с места и понесся вдоль строя самолетов к выезду с базы. Кортеж сопровождающих генерала машин сразу остался далеко позади. Но самые сильные эмоции в этот день Нефедов испытал, когда красная торпеда на огромной скорости понеслась по улицам Москвы. Они как будто находились на гоночной трассе. Борис никогда не думал, что так полностью, игнорируя правила уличного движения, можно ездить, а точнее летать, по городу. Для Сталина-младшего не существовало светофоров, других водителей и пешеходов. Милиционеры не препятствовали любимой забаве сына кремлевского небожителя, а только козыряли вслед промчавшегося мимо них огненно-красной комете На крутых поворотах Нефедова прижимала к борту кабина почти так же, как на виражах в самолете. Он сам любил при удобном случае проехаться с ветерком, но сейчас чувствовал себя абсолютным чайником рядом с Василием, невозмутимо ведущим автомобиль на скорости истребителя. Сталин остановил машину возле парадного подъезда гостиницы Советская. Раньше здесь размещался клуб ВВС. В одной из комнат огромных апартаментов уже был накрыт роскошный стол. Василий отпустил официантов из расположенного на первом этаже ресторана Сунов, каждому из них по смятой купюре. Быстро наполнил на краев два стакана водки и протянул один Борису. «Молодец, что прилетел. Ты мне очень нужен». Василий жадными глотками выпил содержимое своего стакана, и по его напряженному лицу разлилось блаженное умиротворение. Скинув генеральскую тужурку и сорвав с галстук, он плюхнулся на диван. Как отделе совершенно решенном стал говорить о восстановлении бывшего капитана в армии, и о назначении его на должность летчика-инспектора при штабе ВВС Московского военного округа. А для начала вот. Генерал достал из кармана брюк и протянул Борису какой-то сверток. В нем оказались новенькие погоны с вышитыми серебряной нитью крупными майорскими звездами. — Ты эти звездочки еще в 44-м заслужил, — пояснил генерал. — Но у наших штабных крючкотворов вместо голов задницы. Они мне про тебя такого наплели? «Зачем вы, товарищ генерал, с этим уголовником связываетесь? На нем же клеймания где ставить?» «Знаешь, что я им ответил?» «Мне, говорю, как раз такие вольные казачки и любы, с такими жить интереснее работать веселей. А им, — Василий широко махнул рукой, — наплевать, что ты летчик от бога и первоклассный командир. У нас талант никому не нужен, кроме меня».